Хелен, Для сентября погода стоит теплая. На деревьях все еще мерцает зеленая листва. Я иду через парк по тихим улицам близ Роял Хилл. Рэйчел сидит перед пабом за одним из крашенных деревянных столов, на которых обычно не просыхает пиво. Навес над головой украшают гирлянды белых ярмарочных лампочек. Когда Рэйчел предложила встретиться сегодня, я сочла, что ничего плохого в том нет. Никаких других планов на этот день я не строила. Я подумываю о том, как уговорить ее на этот раз не засиживаться в пабе. Мы могли бы выпить по бокалу лимонада, а затем прогуляться до обсерватории или походить по магазинам детских товаров возле рынка. Тогда выходные за ужином Сирена и Рори мне было бы что рассказать. Народу в пабе много. Заметив меня, Рэйчел широко улыбается и жестом предупреждает, что пойдет в бар за напитками. Свою сумку она оставляет на столе, чтобы никто не занял наше место». Я опускаюсь на деревянную скамью, достаю из сумки салфетку и вытираю стол. Ожидая возвращения Рэйчела, я скольжу взглядом по антикварным лавкам на противоположной стороне улицы. В них продают огромные старинные судовые фонари на деревянных и металлических треногах. Некоторые с рукописными ценниками на шнурках, обвязанных вокруг их горловин, выставлены на тротуар. В Гринвиче много необычных вещей, подобных этим». Они сохранились с тех времен, когда водный транспорт играл очень важную роль. Сейчас такое трудно даже представить. Ныне это все коллекционные вещи. Потускневшая бронза, медь или хром — не более чем причудливый изыск в интерьерах помещений любителей старины. В кабинете сирены стоит похожий фонарь, и прежде я им восхищалась. А сейчас, глядя на судовые фонари, я понимаю, что они мне не очень нравятся. Чем-то напоминают «звездолеты». Одноглазые таращатся на нас с другой стороны улицы, словно внеземные существа. От стойки бары возвращается Рэйчел. Мне она приносит апельсиновый сок и лимонад. Себе взяла пинту пива. «Источник минералов», — заявляет она. Потом, взглянув на мое лицо, быстро добавляет. «Я отопью всего несколько глотков». Она небрежно ставит бокал на стол. На его пропитанную пивом деревянную поверхность выплескивается пена. По небу на перегонки бегут облака. Солнце исчезает за ними, потом снова появляется. Я смежаю веки, подставляя лицо солнечным лучам. Они уже не очень теплые. Мы пропустили лучшую часть дня. Но я все равно рада, что выбралась из дома. Но ну, чем ты занимаешься, ягодка?» «Помимо того, что делаешь упражнения на дыхание». Интересуется Рэйчел и кладет на стол рядом с бокалом свой телефон. Окунает в пиво мизинец, слизывает с пальца пену. «Да так, то одним, то другим». В действительности я фактически прозябаю в безделье. Бесцельно брожу по дому, придумывая себе занятия. Перебрала все шкафы в спальне, наморозила полуфабрикатов. Читаю книжки о материнстве, испытала молокоотсос. Я уже изнываю от скуки. А впереди еще почти три месяца. Я пытаюсь организовывать встречи с друзьями и знакомыми, но все мои предложения их, по-видимому, не устраивают. Никто из моих коллег в рекламном агентстве, где я работаю, не отозвался на мой клич «выпить вместе кофе», хотя все заверяли, что будут на связи. Их жизнь наполнена совещаниями, деловыми встречами, посиделками в пабах после рабочего дня, куда меня перестали приглашать почти сразу, как стал заметен мой живот. Есть еще Кэти, но она вечно занята своей газетой. Сирена в отъезде. Я даже подумывала о том, чтобы связаться с младшим братом, Чарли, Казалось бы, сейчас самое время восстановить с ним былые близкие отношения, но потом я представила, со сколькими трудностями это сопряжено. Садиться на поезд и ехать аж в Хакни. К тому же Чарли, по сути, ведет ночной образ жизни. Он работает диджеем, считая, что это настоящая профессия, и из постели выбирается не раньше трех часов дня, чтобы успеть забрать из школы дочку Руби. И получается, что всегда свободна одна только Рэйчел. Сейчас она похлопывает себя по джинсовой куртке. Сначала по нагрудным карманам, потом по нижним, как предосмотре в аэропорту. До меня не сразу доходит, что она ищет сигареты. Наконец Рейчел находит пачку, а вместе с ней и пластмассовую зажигалку, с одной стороны украшенную рисунком в виде зеленого листика конопли, с другой — карикатурным портретом Боба Марли. Большим пальцем она высекает желто-голубое пламя и искосо смотрит на меня. Я селюсь сохранить невозмутимость, Но все равно украдкой поглядываю по сторонам, надеясь, что здесь не появятся мои бывшие коллеги по работе. «Блин, я знаю, что нельзя», — оправдывается Рэйчел, увидев мое лицо. Она взмахивает неприкуренной сигаретой. «И теперь курю гораздо меньше, честно. Скоро совсем брошу. Но когда сидишь в пабе, трудно отказать себе в удовольствии». Она прикуривает сигарету, прикрывая огонь своей маленькой ладошкой, затем глубоко затягивается и выдыхает струйку дыма в сторону от меня при этом лицо ее перекашивается. Но я все равно немного отклоняюсь назад. «Ты когда-нибудь курила?» «Нет». «Молодец», — кивает Рейчел, закрывая глаза, и делает очередную затяжку. Продавец антикварной лавки убирает с тротуара фонари, и хромовые веки опускаются. Они звякают от соприкосновения одного с другим, когда он заносит их в магазин. Вдалеке бьют колокола церкви святого Альфага, на дальнем краю парка шелестит листва. Солнце спряталось за толстой пеленой облаков, я плотнее укутываюсь в кардиган. Рэйчел курит, приспустив веки. Внезапно глаза у нее широко распахиваются, как у куклы. «Слушай, а расскажи-ка еще про Рори и Сирену», — просит она, произнося их имена в одно слово, будто название какого-то телешоу. «Ну, как я уже тебе говорила, Рори работает вместе с Дэниелом, начинаю я». «Видела, наверное, высотное здание из стекла на берегу реки за Трафальгар Армс. Оно возведено по их проекту. Я показываю в сторону рынка и реки неопределенным жестом, поскольку отсюда его не видно. Это сооружение — объект ненависти газетчиков. Масштабный проект реновации. На месте снесенного старого социального жилья строятся дома с роскошными дорогими квартирами». Его критиковали «Ивнинг Стандарт», «Гардиан» и местные газеты, бормотавшие что-то о социальной зачистке и использовании иностранных денег. «Бригада хранителей лондонского дерьма», как окрестил их Рори. На каком-то этапе даже ходили слухи об акции протеста. Лиза, секретарь, почерпнула это в соцсетях, в Твиттере или Фейсбуке. Она распечатала информацию и, не комментируя, положила ее на стол Дэниелу о проведении так называемого марша против джентрификации. «Бунтовщики и извращенцы», — пробормотал Рори. Однако заказчика пришлось уведомить. Теперь вокруг сооружения усилили охрану. Верзилы с бычьими шеями в черных пола патрулируют периметр, подобно вышибалам из ночного клуба. У каждого на поясе трещит рация. «А она кто? Сирена? Она ведь фотограф, да?» Рэчел выдыхает очередной клуб дыма. Солнце скрывается за облаками. Я хмурюсь. Разве я говорила ей, что Сирена — фотограф? Должно быть, говорила, хотя сама этого не помню. Да, фотография — увлечение всей ее жизни. Я краснею, осознав, что процитировала строчку с сайта Сирены, и убеждаю себя, что Рэйчел этого не узнает. У нее своя студия, на другой стороне парка. Рэйчел в задумчивости кивает. «А Рори, он рад, что скоро станет отцом?» Ее вопрос застает меня врасплох. «Я сосредоточена на том, чтобы не попасть под струю выдыхаемого ею дыма». Затрудняясь ответить, ставлю бокал на стол. «Конечно, он рад. Что она имеет в виду?» «Ну, то есть...» — Рэйчел описывает в воздухе круги сигареты. «На днях ты рассказывала, что Дэниел мебель детскую собирал, и как он расчувствовался в клинике, когда тебе делали УЗИ. А он тоже рад, Рори». Теперь она вертит в руке зажигалку, как кирпичик в тетрисе, который никак не встает на место. «Думаю, они оба рады». Рэйчел опускает глаза и, утыкаясь взглядом в кремовую поверхность пива в своем бокале, ритмично постукивает сигареты по краю серебристой пепельницы. Будто задумалась о чем-то своем. Возможно, об отце своего ребенка. Пока я пытаюсь сформулировать вопрос, Рэйчел снимает очки и сама отвечает на него, словно прочитав мои мысли. «Это не была просто случайная связь». Она вскидывает подбородок и, раз на солнце, смотрит мне прямо в лицо. — Да я не... Ничего такого я и не думала. — Ну да, конечно, — мрачно произносит Рэйчел, снова опуская глаза. — Я любила его, отца-ребенка. Просто, знаешь, не сложилось. Она подносит сигарету к губам, глубоко затягивается и расправляет на столе пятерню с обкусанными ногтями. Снова принимается вертеть зажигалку, то ставя ее на основание, то укладывая на бок. Глаза ее, кажется, чуть покраснели, пальцы напряглись. «Тебе плохо?» «Нет, все нормально», — бормочет она. «Извини». Не знаю, как быть, я накрываю ее ладонь своей. Рэйчел смотрит на мою руку, и у меня мелькает мысль, что моя участливость слишком навязчива. В таких случаях можно и неверно оценить ситуацию, но потом она поднимает голову, улыбается. В глазах ее как будто стоят слезы. «Спасибо, Хелен». Я смущенно улыбаюсь, не совсем понимая, за что она меня благодарит. Рэйчел больше ничего не говорит. Во мне просыпается любопытство. Оно как зуд, как звон в ушах, от которого невозможно избавиться. Позволю знать, что произошло. Рэйчел вытаскивает руку из-под моей ладони и начинает возиться с телефоном. Ну, знаешь, как бывает. Познакомились на работе, на одном музыкальном мероприятии. Я работала за стойкой бара. Она пожимает плечами. В общем, мы понравились друг другу. Беременеть я не собиралась, естественно кому это надо?» Она смеется. Я силюсь выдавить улыбку, хотя чувствую, как челюсть напрягается, а нога под столом легонько дрожит. «Я надеялась на серьезные отношения, но забеременев узнала...» Большим пальцем Рэйчел потирает указательный, словно просеивает слова, подбирая нужные. «Короче, он был не свободен. Я киваю, надеясь, что мое лицо выражает сочувствие. Я искренне ей сочувствую». «Многие женщины крутят романы с женатыми мужчинами, она не первая и не последняя». «И как он отреагировал, как бы не взначай любопытствую я, когда ты сообщила ему про ребенка?» Рэйчел печально улыбается. «Он ничего не знает». Вздохнув, она стряхивает пепел с почти выкуренной сигареты и отодвигает от себя бокал с пивом. «Я давно его не видела, просто... подумала, что так будет лучше». «А ты не думаешь, что его следует поставить в известность?» — нерешительно спрашиваю я. Она смотрит на меня серьезным взглядом, затем медленно кивает. «Возможно, так и поступлю». Внезапно ее лицо светлеет. «Спасибо, Хелен, за то, что не осуждаешь». Она делает последнюю затяжку, трубочкой вытягивая губы. «Для меня это много значит. Очень много». Закрыв глаза, она выпускает дым и тушит окурок. «Что за глупости?» Натянуто улыбаюсь я, стараясь не думать о том, что на самом деле я ее немного порицаю. В тот вечер по возвращении домой я снова вижу тренировочные штаны Дэниела на полиэтилене в коридоре, где ремонтники, готовясь рыть подвал, постоянно шастают с перфораторами и лопатами. В другое время это вызвало бы у меня раздражение. Сколько раз я просила его не бросать свои вещи где попало. Но сегодня, вместо того, чтобы разозлиться, я опять думаю, как же мне повезло, что я... Не Рэйчел. Как же я благодарна судьбе за то, что у меня есть любящий муж. Даже представить страшно, чтобы я, беременная, приходила в пустой дом. При этой мысли я содрогаюсь. Убираю обувь Дэниела в стеной шкаф под лестницей и, засучив рукава, иду в кухню. Пока готовлю на ужин рыбу с жареными овощами, звонит наш домашний телефон. Я вытираю руки, беру трубку и подношу ее к уху, подпирая плечом. Алло! Несколько секунд в трубке глухо, потом раздается щелчок соединения и слышится далекий-далекий голос. «Миссис Торп, здравствуйте. Я звоню по поводу вашего заявления о перезалоге дома. Мы можем сейчас уточнить кое-что или мне позвонить позже?» «Простите?» «Вы намерены перезаложить свой дом. Мы готовим документы и хотели бы уточнить кое-какие детали». «Я хмурюсь. Перезаложить дом?» «Треск в трубке. Заминка». Наверняка какой-то левый колл-центр. Знаю я эти звонки. «Простите», — холодно отвечаю я, — «вы, должно быть, ошиблись номером. Мы не подавали заявку на переоформление закладной». «Миссис Торп». Качая головой, я кладу трубку на рычаг. После смерти моих родителей нам сюда часто звонят непонятные люди. Аферисты, пытающиеся выудить у нас информацию частного характера. Думаю, имя моей несчастной старенькой матушки когда-то внесли в так называемый «список простофиль. Она отвечала на все звонки. Дэниел считает, что нам следует отключить стационарный телефон. Я мою и убираю на место посуду, в которой готовила, до блеска вытираю рабочие поверхности, накрываю на стол, мою пол. Вода в ведре становится черной от строительной пыли. Наконец порядок наведен, и я чувствую себя лучше. Грязную воду я выливаю во двор затем ставлю музыку и распахиваю окна, чтобы проветрить. На улице смеркается, за окнами темнеет, а Дэниел все еще не вернулся домой. Он опять работает допоздна. Я проверяю сообщение в телефоне, подумывая о том, чтобы позвонить Кэти и пригласить ее к себе. Но ужин уже готов, а она живет далеко. В любом случае, Кэти наверняка занята с Чарли. Я сажусь за накрытый стол и ужинаю в одиночестве. Вилка отделяет от хребта мясо белой рыбы.